Глава 38. Нью-Йорк. «Вот и конец», — подытоживает Кьяра. «Да, через 12 часов возвращаемся в Париж». «И в этом смысле тоже». «А, ты говорила об этом конце». Кьяра кивает, глядя на свою тарелку с лазаньей. «Завтра утром они выйдут из своих номеров, со вчерашнего дня разных, и вернутся в обычную жизнь, теперь тоже раздельную». На этот раз придется окунуться с головой в неприятные заботы. Решить жильем. Договориться о том, когда и сколько с каждым из них будут жить дети. Разобрать огромное количество вещей. Уладить банковские формальности. И список таких «удовольствий» длиннее некуда. Надо поговорить со всеми как можно быстрее. С детьми, моим отцом, твоими родителями. Со всеми. «Я слишком затянула, пора уже перестать беспокоиться о том, как это воспримут другие». Макс молчит, вздернув брови. «Окей?» У меня при одной только мысли об этом руки опускаются. Мы знали, на что шли. Раньше у меня в голове не укладывалось, что некоторые пары продолжают жить вместе исключительно из практических соображений. А сейчас мне это кажется чуть ли не мечтой. Будто в шутку замечает Макс но по его подергивающемуся лицу понятно, что он размышляет над этим куда серьезнее, чем хочет признать. «Даже не думай», — прерывает его Кьяра. «Признаюсь, сейчас, когда это приобретает конкретные очертания, я немного паникую. Но все образуется. Что касается меня, то я в первую очередь буду думать о себе любимой». Она отправляет в рот большой кусок лазаньи и смотрит в глаза Максу, ожидая от него начала разговора. «Ладно. То, что ты сказала вчера на пароме. Я не уверен, что понял». Кьяра вытирает губы тканевой салфеткой и аккуратно кладет ее на край стола. Все ты прекрасно понял». Макс потирает бровь. Потом с видом знатока крутит вино в своем бокале. «Главное, не воображай невесть, что». «На мой взгляд, понятие вложения в недвижимость вполне однозначно». «Хочешь, вместе поищем другое определение?» предлагает она, доставая из кармана телефон. «Хватит. Я все прочла. Почти год назад ты вложил деньги в покупку квартиры. И как ты хочешь, чтобы я к этому относилась? Мы тогда еще даже не консультировались с адвокатом и только-только начали заговаривать о том, что наши дела плохи. Да нет же. Я знаю, что прочла. Квартира готова к передаче в собственность. Это был мейл о фактической передаче. Макс выпрямляется на стуле и со стуком кладет вилку и нож на край тарелки. «Хорошо. Я купил квартиру на стадии проектирования. Но это не было направлено против тебя». «Макс, я несколько месяцев убеждала себя, что у нас еще есть шанс. А ты, очевидно, уже тогда решил, что все кончено. Недалеко от нашего дома? 80 квадратных метров?» Это ничего не значит, просто вложение. В таком случае почему ты его скрыл? Я бы вполне поняла твое желание сделать личные инвестиции. Но у меня за спиной? Что я должна подумать? Я знаю, что все обстоятельства против меня. Макс снова выпрямляется и ерзает на стуле. Потом наливает еще вина в бокалы. Ты уже давно думал о разводе. На самом деле это отвратительно, возмущается Кьяра. Все было не так, уверяю тебя». «Наоборот. Это самое, что ни на есть правда». «Я все не решалась на окончательный разрыв. А ты уже видел себя в чудесной квартирке с Роксаной, кажется». «Перестань. Я познакомился с ней намного позже. К тому же у меня с ней ничего серьёзного». Кьяра ждала этого разговора с момента, когда прочла мыл. Она сдерживалась с единственной целью позволить Максу самому описать положение вещей и признаться. Задолго до того, как они официально решили разойтись, он уже поглядывал на сторону. И когда мне положено было узнать о квартире? Во время визита к нотариусу? Класс! Это личная инвестиция, и она не считается совместным имуществом. Ты не понимаешь, что мне плевать на стоимость этой квартиры? Меня с души воротит от самого поступка. Макс возит вилкой по остаткам еды на тарелке. Аппетит у него начисто пропал. «На самом деле, ты мне так и не простила измены. Именно с тех пор все покатилось по наклонной. Пожалуй, так и есть. Ничего не могу с этим поделать. Квартира — лишь способ подготовиться к жизни после. У тебя пропало желание, и я это прекрасно чувствовал. Ты больше в нас не верила». Кьяра тоже отталкивает свою тарелку и принимается разминать пальцами кусок хлеба. «Я так сожалел о том, что натворил во время твоей беременности, Кьяра. Я хотел всё исправить. Я даже предложил тебе завести еще одного ребенка. На тот момент я хотела чего угодно, но только не еще одного ребенка, и это вполне объяснимо. А я был готов на всё». Кьяра избегает его взгляда и протяжно выдыхает. «На самом деле ты не так уж просил прощения». «Это неправда. Правда. Я все держала в себе, замолчала, загнала все внутрь. И только потому, что тебе не хотелось, чтобы этот случай всплыл, чтобы он подпортил наш образ, вернее, твой образ. Но сам ты по-настоящему так и не попросил прощения. Конечно, ты из кожи вон лез. Ты хотел, чтобы мы оставались семьей, но прощения не попросил». Так, чтобы это было от всего сердца. Ты была такой грустной, такой замкнутой. Я мечтал, чтобы все стало как раньше. Но ты будто зациклилась на этой истории с изменой. Она не отпускала тебя все последующие годы. Ты меня так и не простила. За одну ошибку, Кьяра. Одну единственную проклятую ошибку. Кьяра с огромным трудом сдерживает слезы, отпивает немного воды, чтобы придать себе мужество. Я понимаю. И задним числом прекрасно осознаю. Если хочешь, скажу тебе, что думаю спустя все эти годы. Мне больше не кажется твой проступок таким уж серьезным. Наверное, время и пришедшая мудрость сделали свое дело. Но все равно. Случившееся подорвало мое уважение к тебе. Отразилось на чувствах. Это действительно так. Я пыталась. Я старалась изо всех сил в конце концов поняла, что прощение не приходит по заказу. И это не объясняет твои капиталовложения. Иначе все было бы слишком просто. Как давно ты знаешь? А какая разница? Скажи мне. На днях я залезла в твой телефон, искала сообщение от твоей девицы. Между прочим, сопливая переписка, насколько я поняла из того немногого, что прочла. Но я не ожидала, что наткнусь на нечто куда более серьезное. Кьяра выуживает из своей почти полной тарелки оливку. «У меня полное впечатление, что меня водили за нос. Почему, когда ты вкладывал деньги в квартиру, не сказал мне, что все кончено? А я не видел в этом ничего несовместимого. Покупка недвижимости была подстраховкой на случай, если все пойдет в разнос. В тот вечер, когда я наткнулась на этот мейл и дату передачи в собственность, я поняла, что совсем тебя не знала. Когда ты принял решение о покупке, от любви уже мало что оставалось. Повисает молчание. Макс все никак не может усидеть на стуле. А что до Роксаны? Избавь меня от подробностей твоей ольковной жизни и знать не хочу. Вот именно. Мне очень жаль, что ты восприняла это как унижение, потому что мы тогда уже фактически разошлись. Ты снова за свое. Одно совершенно точно. «Я безумно любил тебя», — говорит Макс, неожиданно кладя свою ладонь на руку Кьяры. Она опускает глаза на их руки, не осмеливаясь шевельнуть своей. Такой банальный жест и такой неуместный в этот момент. Она чувствует, как в ней поднимается гнев. Вечная история. Они влюбились, они любили, они разлюбили. Сейчас, когда пробил час подведения итогов, ей хочется подумать о хорошем обо всех чудесных пережитых мгновениях. И из-за этого так и подступают слезы. «Да, я должна была уйти, когда поняла, что больше не люблю тебя», — продолжает она. «Знаешь, меня очень мучило, что ты потеряла ко мне интерес. Та жуткая глупость, которую я совершил во время твоей беременности, вовсе не означала, что я тебя больше не любил. Это была совершенно идиотская ошибка». Потом все пошло наперекосяк, что-то сломалось. «Поверь, мне бы так хотелось, чтобы всего этого не было. Чтобы ничего не менялось», — шепчет Кьяра. «А я, видимо, разозлился на тебя за то, что ты никак не могла через это переступить. Такова жизнь. Любовь ушла, и это лучшая причина для разрыва. Смотри, мы уже говорим в прошедшем времени». Кьяра убирает свою руку потом допивает бокал и снова смотрит в глаза Максу. «Не хочу, чтобы из нашей истории сохранилось только это, слышишь? Я думал, тебе плевать, что теперь подумают о нас другие. Я говорю о нас самих. Не хочу, чтобы мы помнили только о крахе нашего брака. Мы были счастливы. Я была по уши влюблена. Я тоже. И знала бы ты, как сильно. Я обожал наши грозы, наши ливни. И та же наша затишье. А потом вдруг ударила молния. Да уж, и это совсем не смешно. Кьяра складывает руки на столе, стараясь скрыть дрожь. На улице, не переставая, идет дождь. Оконные стекла трясутся под порывами ветра. К их столу подходит официант, убирает тарелки и кладет перед Кьярой и Максом десертную карту. Они одновременно мотают головой, отказываясь, и молчат. Начинает звучать Romeo and Juliet группы Dire Straits. И их взгляды встречаются. Какое-то время они с тоской смотрят друг на друга. Перевод. Ромео и Джульетта. Думаешь, мы очень переменились со дня нашей первой встречи? Да, но это не обязательно плохо. И ты думаешь, нам удастся развестись так, чтобы это не превратилось в кровопролитие? Мне бы очень хотелось, правда. Но никакой уверенности нет, ведь так? Истории любви традиционно заканчиваются плохо, с печальной улыбкой констатирует Макс. Киара кивает. «Во всяком случае, мы постараемся. Они направляются к стойке, чтобы расплатиться, сознавая, что таких моментов, как этот, у них не будет, когда они обретут новый социальный статус и станут чужими друг для друга. На нас нитки сухой не останется». Замечает Макс, скивая на только что ввалившуюся в ресторан шумную компанию, промокшую до костей. «Мне бы не хотелось, чтобы нашим друзьям пришлось выбирать, на чьей они стороне. Я заранее уверен, что Люси не станет особенно переживать из-за этой ситуации. Она сможет заполучить тебя целиком. Будете устраивать девишники и прочее в том же роде». «Вполне возможно. Зато Поль здорово перетрухнет. «Поль?» Он уже несколько лет пытается весьма неуклюже со мной заигрывать. Макс застывает на месте. Глаза у него лезут на лоб. Он вглядывается в лицо Кьяры, надеясь, что та шутит. Всякие смэски похотливые шуточки, стоит нам остаться вдвоем. Он почувствует себя, мягко говоря, неловко, если я все расскажу, и это дойдет до Изабеллы. «Но именно это сейчас ты и делаешь, зараза! Почему ты мне никогда ничего не говорила?» Они оба мне нравятся, и мне было жутко неловко. Я не хотела, чтобы разыгралась драма». Макс и Кьяра выходят за порог ресторана. Дождь по-прежнему льет как из ведра, вдали грохочет гром. «Такси?» — предлагает Макс. «Мы не сахарные, а если немного повезет, увидим молнии».